Глава 18 Совет на высшем уровне. Я сидел в адмиральском кресле, оставшись на мостике супер-левиафана в одиночестве. Хотя члены «Горизонта» разговор слышали, был собран совет адмиралов, по сути. И отчасти благодаря Чернову я стал его участником. Да и небосвод наш, и с амбиданами мы общались, радуют, что нас признавали». В остальном ситуация довольно непонятная. На повестке дня буквально вопрос, что делать и куда бежать. Мне пришло еще личное сообщение Чернова. В нем говорилось «Лоретти всегда эффективно сражался к Сентари, однако опыта столкновений с людьми у него гораздо меньше, как и у Вавилова. Перегревшийся механизм в голове повернулся не сразу». Через несколько секунд до меня дошло, что второй, равный по званию и статусу Адмиралакси, как и Вавилов, не в курсе про Мальдара. Ловко. Даже если сообщение прочитает кто-то третий, увидит лишь то, что Чернов говорит о компетенции и опыте. Еще с нами общалась Ред Грейв от Земли, Ямагучи от Ириона и Зорин от Альянса. Именно последний, наверное, самый молодой здесь после меня, с хмурым видом качал головой». «Восстание. Именно сейчас. Когда, если не сейчас?» Лоретти сложил руки на груди. Из-за освещения морщины на смуглой коже казались еще глубже. Взгляд бегал где-то по виртуальным экранам. Пузыре минимум сил. При этом предателей скрыли, и тянуть дальше они не могли. Как долго выстраивалась агентурная сеть?» «Катерина сработала гораздо лучше Хартмана», — согласился я. Керин напирала на науку и была слишком осторожной. Собирая сначала покорить технологии старших и развить методы подчинения через нейросети, а уже потом сыграть с позиции силы и пользуясь интеграцией. Тогда как сайленты сидели под носом, но работали через интеграцию в структуры пузыря и не занимались чем-то масштабным. Кроме накопления теневого флота, пока Кирин не добилась успеха в подчинении древних технологий. Если честно, Кирин своими изысканиями здорово помогла человечеству. А вот сайленты просто устраивают хаос в самое неподходящее время, пусть и по незнанию. Мы уже приближались к Земле, и сообщение Эша, которое нам доставили зашифрованным, наталкивало на кое-какие мысли. Канал связи наступательной армады был максимально ограниченным. Доступ к отправке сообщений в пузырь имели единицы. Плюс для снижения заметности он работал узким потоком и передавал мало данных, а иногда вовсе отключался». Наверняка во флоте полно шпионов Салентов, но им не удалось отправить информацию об итогах контакта с Ксеносами. Растянуть свою собственную коммуникационную сеть они не могли. Слишком дорого, и слава пустоте в командовании предателей нет. Но вот в пузыре происходила какая-то непонятная вакханалия. Опубликование информации об анбиданах и Саленты, объявившие о создании новой нации, да еще показав соединение кораблей старших — Они все же починили верфь. С расшифровкой старых карт и методом взлома, их интеллектов исследования, буксовавшие несколько столетий, внезапно понесли со скоростью гоночной яхты. И это они еще не получили полную базу, хотя и сами наверняка не дураки собирать лучшие умы человечества где-то в неизвестных глубинах космоса. Всего через полдня после бегства трех крупных корпораций пришло объявление с манифестом Ассамблеи человечества. Кстати, корпорации сбегали с размахом. На всех важных станциях у них оказались РСТ-двигатели. Они намеренно избегали строительства мегастанций, до которых просто не существует отработанных конструкций Т5 движков, достаточного размера, либо делали их по принципу модульной решетки. То есть самодостаточные блоки, соединяемые длинными коридорными переходами. И они просто расстыковывались, выпустили буксиры и поползли по отдельности. Пусть медленно, но попробуй такой останови, если под рукой нет хотя бы линкора с прикрытием. Думаю, нам повезло, что их деятельность скрыли, и проблемой занялись нужные люди, заключила Редгрейв. Рейтинг одобрения Салентов взлетел. Некоторые гражданские всерьез хотят встать на их сторону. «Страшно подумать, что случилось бы, если бы им дали еще лет 10. «По нашим данным, маршрутеризация их объявления шла с вектора 170. добавил Зарин. «К тому же звезды на фоне соединения кораблей старших соответствуют». «Вы видели предложение Эша?» — качнул я головой. «Регион Люминос это практически противоположный край пузыря. Они просто хотят оттянуть время, пока их силы доберутся до новой домашней системы». «Вообще-то это наш сектор, и там есть постоянное население», — кмура сказала Ред Грейв. «Правда, всего полтора миллиона на весь регион. Сугубо молодые колонии и добывающие станции. И мне сейчас пришел ответ. Связь Люминас Люминос есть, докладов о тревоге от сил территориальной безопасности не поступало». «Это лишь отсутствие внешних симптомов. Ну, что сказать?» Я задумчиво цыкнул. «Невелика нация выходит». Но с очень зубастым автоматизированным флотом и обещаниями утопичной жизни покорителей звезд. Вообще регион оптимальный, довольно далеко от треугольника из земли Конкорда и Элизия. Земля ближе всего, но ее территории так весьма обширна. Пузырь- далеко неровная сфера, он приплюснут и заметно вытянут в плоскости эклиптики, по горизонтали вдоль рукава Ориона. Иронично, регион с названием «Люминус» находится в разреженном участке между галактическими рукавами. Хотя это стратегически удобно — больше мест в пустоте, максимально удаленных от звезд. Меньше точек выхода из прыжка, которые нужно контролировать. У нас жуткий недостаток данных. Я могуче источал скепсис относительно теории. Если они хотят выиграть время на развитие, автономные способны защититься от ксентерей, которых сейчас сдавим мы, то, собственно, зачем им оседать около пузыря рядом с теми, кто обязательно постарается их сломить? Мля, Орионис прав на все двести. И это согласуется с тем, что в «Люминас», который после моих слов наверняка проверили по всем секретным каналам, вроде как все спокойно. Я как-то привык держать в уме, что человечество не смогло уйти далеко от Земли из-за ксеносов. Но эти ребята легко исполнят план побега. «Просветите, а какая основная направленность была у «Парадигма»?» – спросил я. «Много, хоть и без размаха. Высшая диверсификация». Типичная крупная корпорация, желающая стать мегакорпой. Ответил я могучий. Оператор колонизации, купивший технологии терраформинга у специализированных корпораций. Для внутренних нуж производят лицензионные РСТ, но, как считалось, вплоть до Т-3. Как и многие корпы, не желающие тратить миллиарды стандартов на требующееся оборудование. Т-4 и Т-5 двигатели покупали у других и лишь сами обслуживали. Имели производство разной органики. Частные медклиники с полным функционалом. Чернов выглядел мрачным, сложив руки на груди. «В любом случае, против соединения из кораблей старших требуется серьезный флот. Люмина сможет быть точкой сбора, где расположена главная база. И, конечно, именно там располагался самый крупный добывающий филиал «Парадигма». Выглядит правдоподобно. Они просто выигрывают время, чтобы медленно летящие транспорты не перехватили». «Печально наблюдать, как человеческое общество трещит, именно когда у людей все могло наладиться. Появились врата, к центру, отброшены, технологии получили толчок к развитию». «Я думала, Орион стал предельно внимательно следить за своими корпоратами», заметила Ред Грайф. «Как и вы не уследили за своими, у них и правда слишком много свободы», спокойно отозвался Зорин. Между прочим, у нас были недоказанные предположения, что восстание Парадиза и Атланта подтолкнули не напрямую, без советов, а создав более удобную ситуацию. Это рассказали перебежчики из Атланта не совсем. Скорее, это предполагает наши расследование ситуации. «Раздробить людей, а потом объединить?» Задал риторический вопрос Лоретти. «Земля понесла значительные потери из-за восстания в туманности Орла. Две мегакорпорации, которые могли бы помочь отбить сектор, прекратили существование. Резко повысилась нагрузка на дозорные органы, возник хаос. Это все мои догадки, но звучит логично. Но как они обеспечили покорность своих людей?» «Сайленты последний год набирали популярность», – вздохнул Чернов. «Очень многих испугало сказанное скользящим. Есть теории, а не помог ли он избранной фракции умышленно. Но это перебор». Я посмотрел на сообщение от Анны и потер виски, закрыв глаза. «Промывка мозгов вероятно. «Что?» – спросило несколько голосов. «У нас есть технология загрузки баз данных в мозг». «Это сложная технология, основанная на создании нейроотпечатка и его мягкого переноса. Все корпоративные работники проходят курсы повышения квалификации за счет работодателя. Внедрить пару идей вполне возможно». «Это табу», — хрипловатым голосом сказал я Ямагучи. «Все базы данных обязательно проверяются. Вмешательство в личную память запрещено. Кроме того, любое значительное воздействие влечет повреждение личности». Кивнул адмиралу. «Вы абсолютно правы, но мы не говорим о жестком подчинении или переписывании памяти, чтобы человек думал, как будто всегда был на своем месте. Это контроль масс, позволяющий принять верное решение, когда система окажется в равновесной точке. И вы даже не заметите, что с человеком что-то не то. Ну, мы все немного понимаем мотивы Сайлентов, верно?» Лица адмиралов дрогнули. Базы данных очень сложны, хотя их проверяют, чтобы они содержали только нейтральную техническую информацию, чтобы человеку казалось, как будто он заучивал что-то много часов. Но спрятать незаметную крошку возможно, да и это останется лишь подозрением, едва ли кто-то найдет доказательства, просто проанализировав базы данных». «И на фоне этого есть еще один вопрос», — продолжил Чернов. «Был ли в Кирин некто, работавший на Катерину Долинь, или она просто делилась информацией? К сожалению, мы это уже не узнаем. Шарт, вы тогда поспешили?» Я покосился на Чернова. «О чем вы?» – уточнил Зоин. «Это он убил Лукаса Хартмана. Да не просто участвовал в штурме, а шел в его авангарде». «Не стал скрывать он. Вот ведь болтливый. Хочет на меня направить недовольство. Да нет, вряд ли». Скорее на совесть надавить, что ли, мол, отчасти из-за тебя ситуация докатилась до этого. Впрочем, понимаю их недовольство. Ладно, продолжу обсуждение. Возвращаясь к теме, у нас раскол в самое неподходящее время, хотя с их точки зрения как раз подходящее. Черт его знает, сколько и каким образом они обрабатывали лидеров, чтобы это стало возможным. И, судя по ситуации в политических верхах, сейчас полная неразбериха. «Что делать нам?» «Вы забывайтесь, Адмирал Шарт». Рид явно рассматривала меня. «Мы некомпетентны принимать решения по подобным вопросам». Анбидоны не хотели видеть ксенофобов среди землян. Что они теперь о нас подумают? Судя по тому, что в огненном маяке они не вмешивались, пока мы не победили, они планируют говорить с теми, кто сильнее. Логично, но при этом мы не можем прогнозировать поведение чужой расы». К тому же, если затянем, сайленты могут скрыться в глубоком космосе». Адмирал вполне понимал это, а Зорин высказал неприятное предположение. «В условиях больших потерь флота в наступательной операции, угрозе анбиденов и при наличии у них работоспособных древних кораблей, с ними пойдут на переговоры и в конечном итоге признают. С чужими еще могут объясниться. Они убивали наших людей». мрачно качнул головой Чернов. «Шантажировали офицеров, нарушали табу. И мы примем их как четвертую нацию? Орион и Альянс тоже отделились далеко не бескровно», заметила Редгрейв. «Не в претензию к вам и не в защиту салентов, Но обиды ничего не значит, а методы разведки всегда были и будут грязью, о которой предпочитают не вспоминать». «А что, если прямо сейчас Акси выдвинет Абсолют? Захват инопланетной верфи частным лицом незаконен, а их покуда не признали суверенной нацией». Подобное международное постановление и правда приняли. Ни одно частное лицо не вправе владеть станцией или наземной базой старших или любой другой расы, что в перспективе может быть найдено. Чернов явно не хотел отвечать на вопрос, но вдохнул. «Увы». хранилище демонтированных интеллектов тяжелых боевых судов произошла диверсия, и соображение безопасности управляющая система Абсолюта была отключена. Виновник задержан, один из офицеров угрожал жизни старшего научного сотрудника и заставил открыть дверь в хранилище. Как оказалось, это клон с чужим сознанием, и весьма давно настоящий фанатик. Саленты вскрыли все резервы агентурной сети. «Что мог натворить такой человек?» «Как Акси допустило, что чужаки проникли настолько глубоко?» – спросил я могучий. «Кажется, они много куда проникли. Но мы уже прорабатываем методы защиты. Нечто вроде сличения отпечатка сознания. Но технология недоработана, и проверить всех в столь сжатые сроки невозможно. Сейчас должны максимально оградить производительный комплекс врат». «А запасные интеллекты?» – спросил я подходящий далеко. И все специалисты по взлому тоже. «Вообще-то у нас есть, снятый с эсминца. Ядро мозгов на тяжелых кораблях старших одинаковое. За вычислительные мощности и контроль подсистем отвечают внешние блоки. Правда, мы тоже пока далековато. К сожалению, Чернов продолжал». «И есть еще одна проблема». Скользящий снял с него подпространственный генератор. Это не только уменьшило мощность силовой установки, но и увеличило расход топлива. А его у нас сейчас довольно мало. Ну, мы кое где раздобыли немного, признал я. Надо нанять скоростной грузовоз, чтобы забрал из храна. Дреднал сделает пару прыжков навстречу, заодно замаскировав вектор атлета. Притворимся, что повелись на ложный след. Несколько адмиралов с интересом смотрели на меня. Я делал вид, что не замечая вопроса «А где раздобыли?». Чернов же удовлетворенно кивнул. «Это хорошо. Мы разместили несколько автономных термоядерных установок в свободных местах и провели эксперимент по монтажу реакторов старших. Но дредноут крайне прожорлив. Осталось надеяться, что не поступит приказ отменить операцию и сохранить силы». Еще одна потенциальная проблема. Вообще, Аксии сражались с Кирин, но разрешат ли им выступать в этот раз, и нужно ли вмешиваться Горизонту? Мировой баланс шатается, как последний пьяница. Аксии критикуют за активацию генератора червоточин, и внезапно даже Горизонт снова всплыл в информационном поле, но уже в негативном ключе. Мало эти наемники многовато на себя берут и наверняка связаны с торговцем. «Часть секторов в меру своих компетенций объявили нас вне закона в своей юрисдикции и призывали к ответу. В сущности, сейчас бы земному флоту лететь отбивать свой сектор. Но это много времени и огромные потери. Силы Сайлентов неизвестны, но точно довольно велики. Да, они лишились уже целого тяжелого флота, но это только те корабли, что они держали в секрете. Малая часть». Флоты корпорации были под наблюдением на случай предательства и никуда не двигались. Саленты явно пошли по наихудшему для себя сценарию. Они не были полностью готовы действовать. Все же спецслужбы не зря едят свой хлеб. И не так просто поднять переворот в важных секторах. Неожиданно лица адмиралов стали меняться. Чернов вовсе подскочил со своего места. «Серьезные проблемы?» — уточнил я. «Врата позади нас были атакованы. Там отступает основная часть армады, прикрывающая отход. Один корабль в момент прохода открыл огонь бронебойной ракетой батареей, когда Асура покидал коридор перехода. Врата, с другой стороны, повреждены его взрывающимися обломками». «Песец. Просто полный писец. Предатель нашелся и погубил дредноут такси. Врата уничтожили единственной ракетной установкой?» – написала мне Дарья, и я повторил вопрос Чернову. «Нет. Спровоцировали срабатывание механизма самоуничтожения подрывом шлюзного отсека одного из модулей. На случай захвата кседосами. Сделавший это знал, как легче заставить систему сработать!» Мрачным тоном ответил Лорати. У него на лице вздулись вены, голос подрагивал от ярости. «Это предательство. Удар в спину!» «Они хотят задержать отступающую армаду». Выражение лица Зорина стало не менее мрачным. «Установка запасных врат займет время. Тем более повреждена сразу пара. Они выигрывают время». и убирают тех, кто может прорваться к их ключевой станции на одной массе и мощи», добавил Чернов. «Например, к верфи старших. В самоубийственном порыве дредноут может прорвать строй. На обоих кораблях проекта «Судьба» есть внутренние курсовые гигаорудия. самый большой существующий калибр, предназначенный для нанесения внутреннего урона пожирателям. Или для обстрела планет. Одного выстрела хватит оставить расплавленный кратер от любой планетарной батареи». Я снова цикнул, думая о такой причине. Но мы пока понятия не имеем, где расположили верфь. То, что они украли из-под носа Земли и Акси, — это цех финальной сборки. Я снабжал циклопического размера планетарный производственный комплекс — «Видимо, она не так уж далеко, и линейный флот выслать не проблема», — заключила Редгрейв. «Правда, у нас еще много дредноутов. Они захотели ослабить именно Акси, которая, как и в случае с Кирин, собралась уничтожать покусившихся на древние технологии». Повреждение двух врат надолго задержит флот. В одностороннем режиме их максимальная дальность примерно 400 световых лет, при огромном разбросе точек выхода, тяготеющих звездам, скорее уж, 350. Когда врата разворачивают в цепочке для максимальной эффективности, нужно закинуть новые ждать полдня, пока они пролетят до позиции с предельной дальностью. Либо можно сразу ставить следующие на новой точке. Найдется ли в запасе трое рабочих врат, чтобы закрыть дыру в тысячу световых лет? И как скоро они прибудут? Влод, дожимавший к центре задержали. «А если кто-то уничтожит врата с нами?» – спросила у меня в сообщении Анна, тоже сейчас находящаяся на небосводе. «Еще одна задержка. Всех идущих с нами притормозили для перепроверки. Хотя я думаю, что если бы могли, уже попытались бы убить. Я вновь задал вопрос, стоит ли вмешиваться к горизонту. Если честно, отчасти это и моя вина. Вдруг мы упустили шанс обнаружить истинную деятельность Сайлентов раньше. Нужно довести дело до конца». Нам не дадут спокойно жизни, если мы не прикончим врага, которому выпили столько крови. Буквально чувствую, что Катерина постарается нас прикончить, и нации не станут прикрывать горизонт, если прогнуться под ситуацию. Сейчас разбираться с ассамблеей и правда максимально неудобно. Особенно учитывая, что скоро выборы земного президента, а затем и орионского. Не зря они торопились дожать ксеносов и переизбраться на волне военного успеха. Если демократия вообще работает, в чем я порой немного сомневаюсь, одобрение Салентов народа может смешать все карты, а нас делают крайними. Небосвод при этом наверняка просто заберут, даже без оплаты, просто чтобы ситуация вышла в ноль. Конфликты замнут, недовольных успокоят или Анбиданы явятся, либо еще какая-то хтонь из глубин космоса. Голова уже пухнет от вопроса, надо ли в это лезть, или лучше осидеться в стороне. Шарт, о чем ты? Конечно же, ты уже в этом по уши. Адмиралы, у меня есть предложение. Наполовину просьба. Я хочу позаимствовать флот к Сентере, чтобы вы пока не входили в зону покрытия общественной сети. Думаю, сейчас достаточно причин остановить продвижение армады, кроме небосвода и горизонта событий. «Кстати, у нас есть взломанное ядро системы управления, достаточного класса и спец способны запустить системы дредноута. «Анна, ты же не против помочь?» «Мог не спрашивать», — прилетел ответ. «Нам не обязательно делать все самим, но мы можем здорово помочь. Сами виноваты, что забрались так высоко, а не остались простыми наемниками. «Увы, командующие нашим флотом не могли принять решение единолично». «Альянс» и «Орион» приказали своим ВКС уходить на домашние территории. Ведь нет достоверной информации о местоположении и планах противника, а ситуация из-за анбиденов крайне непонятная. По крайней мере, им разрешили пока задержаться и сосредоточиться на охране врат. Николай Князев сидел в своем кабинете, закрыв глаза. В тишине лишь мерно тикали антикварные механические часы и гудела вентиляция. По экранам бежали строки в специальных каналах для отчетов. Казалось, что глава Акси дремлет, но на самом деле он при помощи нейросети подключился к системам и вывел себя на предел, перепроверяя все. Как долго Катерина Долинь выстраивала эту структуру? Как глубоко Сайленты успели проникнуть? Сколько возможностей они еще имеют? Одно очевидно, они специалисты работают с информацией и мнениями. мастера создавать почти идеальных агентов. Но всегда есть изъян. За этот день его попытались убить дважды. Один раз спас подчиненный, а во второй помогло то, что он полный аугмент и легко обнаруживает яды, не говоря об устойчивости к ним. Князев был сильным лидером, но из-за этого система стала излишне централизованной. Без него щит человечества превратится в пассивную силу, ждущую приказа о «Большой Тройке». А те и сейчас играли в политику и изучали ситуацию. Случилась диверсия с хранилищем управляющих блоков. Князев когда-то раздумывал припасти один в своем кабинете. К сожалению, тогда он решил, что его действия могут не так понять. К тому же в рядах Акси не должно было оказаться предателей с таким уровнем допуска. «Сэр, поступил доклад». Раздался усталый мужской голос его секретаря. «На один еще один клан. Уже допрошен. Должен был украсть технологии нейроинтерфейсов для оборудования эксцентери. Не смог пробраться мимо кордона обороны». <гасшедливый> <к ним> <лечке> «Хорошо». На автомате отозвался Князев, перепроверяя все данные, не отрывая глаза. «Первый флот. Группа Дельта. Капитан Леонард Алтар. Недавно потерял брата, есть небольшое изменение поведения. Полтора года назад был в отпуске на Гериде. Взять под стражу и перепроверить. Командование кораблем передать старшему помощнику. 105-ю эскадрилью послать прочесывать сектор у станции производства «Врат». Понял, продолжаю контроль. Князем коротко глянул на необычный гибридный корабль, висевший около станции. «И когда мы стали полагаться на наемников?» – подумал он. а затем сам дал себе ответ. С тех самых пор, когда они могут быть надежнее собственных людей. Во всяком случае, вряд ли Мальдар ошибается. Еще оставался вопрос, что делать с самим Горизонтом, который сейчас многие в сети стремились очернить. Небосвод был кладезем технических решений. Его не могут оставить наемникам. Князь вернулся к работе. Первый флот он лично проверил. Пробежался по всем офицерам, которые могли создать проблемы, У них уже погиб Асура, невосполнимая в ближайшие годы потеря, трещина в щите человечества. Впрочем, к центре вряд ли скоро пойдут в наступление, но ведь вместо всего этого сейчас их могли дожимать. Однако важно другое. Князев наконец открыл глаза и нашел контакт Матьяса Хагена, нового президента ассоциации, избранного советом директоров. Бледнолицый, сероглазый, седой мужчина походил на мертвеца. Князев бы напрягся, если бы не знал, что собеседник выглядит лишь немного хуже обычного. «Есть проблемы?» – поинтересовался лидер Акси. «Меньше, чем у вас, судя по всему. Схватили нескольких людей. Производственный комплекс в полной безопасности. Никто не уходит. Введен перекрестный контроль. Однако они смогли угнать несколько кораблей. Замечу, не только наших». Недавно у земного Космобауэр наглым маневром угнали Т-4 «Транспорт», вёшь оборудование для производства микроэлектроники. Наглым, потому что прямо с торгового маршрута с индексом безопасности в 90-х. Орионский Вельц сообщил, что у них увели тяжелый пассажирский джампер, находящийся на стадии декоративной отделки. Зачем им понадобился колониальный корабль, очевидно. «Смалерна, что в поясе Гин, начался настоящий исход маргиналов. По докладам моих людей, иногда люди набивались в грузовики, как дроиды, так что явно далеко лететь не собираются». В голосе слышался вопрос, кто-нибудь собирается что-то делать с ними? «Откровенное пиратство. Хорошо, что вы не стали приоритетной целью, и, надо полагать, останетесь в стороне». «Князев». Мы — ассоциация вольных пилотов. Это вообще не наше дело, кто правит секторами. Кроме того, наш боевой флот теперь намного меньше. Тон Хагена оставался спокойным, в отличие от Моро. Он не боялся главу Аксии. Но меня беспокоит ситуация с чужими, которых вы нашли. Слышал, Эйнштейн прилетел в сектор Орла. Он не привез еще худшие новости. Исследовательский крейсер и правда объявился в том Анклаве. Пусть он был не совсем по пути и крюк удлинил общий маршрут до пузыря, зато позволил быстрее связаться и передать новости. «Не совсем чужие», – вздохнул князя, решив поделиться. «Это старшие. И сложно сказать. Они больше не попадались на глаза в том секторе. Хотя это скорее беспокоит. Где дипломатический контакт? Как будто они чего-то ждут или слишком заняты своими делами». Князев знал принцип «не пытайся натянуть логику пришельцев на человеческую». Но это было крайне странно. Неужели для Анбиденов действительно так важно уничтожение Салентов? Перерыв на неделю или даже на две для раздумий и изучения текущего состояния космоса был бы оправдан. Но прошло уже три месяца.